Глава 40. Чуть меньше, чем через час я взобрался в седло бытия, стоявшего рядом с домом. Конь фыркал, нервничая от того, что его выгнали из стойла в столь неурочный час. В больших лужах из пещривших, безлюдную Канцлер Лейн отражался лунный свет. Я устал, и моя раненная рука вновь принялась ныть. Сэр Томас Уэймор отправился в свой дом на Остренди завершить последние приготовления к путешествию в Харфордшир поскольку канцлер Лейн была по пути он разрешил мне заехать домой чтобы оставить записку Тамазин и Джоан с сообщением о том что мы вернёмся только днём я спросил барока не хочет ли он написать Тамазин хотя бы несколько строк но он только отрицательно качнул головой Со стороны strandа послышалось звякание шпор и конской сбруи, и ко мне подъехала группа вооружённых мужчин. Луна набросила на них светлую призрачную вуаль. Их было около дюжины, все в строгих тёмных одеждах, молодые и крепкие. Некоторые с трудом сдерживали нетерпение. Предводителем по всей видимости являлся высокий мужчина тридцати с небольшим лет. Рядом с ним ехали Харснет и Барк. Сэр Томаса среди них не было. Готовы, спросил Харснет. Да. Он кивком указал на высокого мужчину. Это Эдгар Рассел, управляющий сэра Томаса. Я кивнул Расселу, и тот ответил мне таким же коротким кивком. Сразу становилось понятно, что это серьёзный, основательный человек. Барак взглянул на тёмные окна дома. Все спят? спросил он. Да. — Я оставил записку, в которой написал, что ты очень сожалеешь, что не сможешь увидеть Тамазин раньше завтрашнего дня. Благодарю. — Благодарю. — Где сэр Томас? Барак улыбнулся. — Отправился к настоятелю Бенсону. Хочет вытащить его из постели и взять с нами в Харфордшир. Он присоединится к нам уже на месте. — Для чего это ему понадобилось? — Если мы найдем Годдарда, Бенсон должен будет опознать его. — Сьюки? Лошадь Барака ударила копытом о землю. Барак посмотрел на меня взглядом, в котором читалось сдерживаемое возбуждение. Вы готовы? Да. Ну ладно, девочка, сказал Барак своей лошадке и повернулся к слуге. Тогда поехали. Возьмём этого недоноска за мягкое место. Сквернословить вовсе не обязательно, с упрёком сказал ему Харснут. Недоносок? Не сквернословие. «Сквернословить значит упоминать имя Божье в суе!» Несколько мужчин рассмеялись. Рассел повернулся в седле. «Тише там!» — шикнул он, и шум моментально смолк. Было приятно видеть, что Рассел полностью контролирует свою команду. «Если мы хотим оказаться на месте до рассвета, нужно выдвигаться прямо сейчас», — сказал он, обращаясь ко мне. «Я согласна!» — кивнул. Мы проехали по Канслерлейн. В безмолвной ночи стук лошадиных копыт и звон сбруй звучал неестественно громко. Что будет, когда мы доберёмся до Кайнсворта? спросил я у Харснета. Прямо на границе деревни стоит гостиница. Мы используем её в качестве перевалочной базы. Хозяин гостиницы божий человек и друг главы магистрата, мастера Гудриджа. Перед рассветом мы отправим людей в леса, что окружают особняк Годдерда, а с первыми лучами солнца ворвёмся в дом и схватим его. Он наклонился поближе ко мне. Управляющий, Расл хороший человек. Все эти люди подчиняются ему безоговорочно. Он был в Венгрии с сэром Томасом и поэтому знает ратное дело. Именно он потребовал у всех одеться в тёмное, дабы не привлекать к себе внимания. Мы проехали по спящим улицам и оказались за городом. Стояла тишина, которую лишь изредка нарушали потревоженные нами птицы. На лугах маячили расплывчатые фигуры пасущихся животных, езда была монотонной, и один раз, задремав, я едва не свалился с седла. Было ещё темно, когда Рассел поднял руку, призывая всех остановиться. Мы добрались До маленькой провинциальной гостиницы, стоящей чуть поодаль от дороги. Её окна были освещены. Мы бесшумно спешились. "Глава магистрата Гудрич ждёт нас в гостинице", сообщил Рассел. "Корнер, мастер Шерлок, заходите внутрь. За вашими лошадьми присмотрят". "Вы тоже, Барак", с улыбкой добавил он. "Нам необходимо как можно больше мозгов, умеющих мыслить практично". Войдя, мы оказались В большой комнате с низким потолком, она была уставлена столами и по вечерам, без сомнения, выполняла функции таверны. Это заставило меня вспомнить Локли и бедную миссис Бьюнс. В жаровне, установленной, как в старые времена, в центре зала, пылал огонь. После долгого пути, за время которого все успели озябнуть, он буквально притягивал к себе За одним из столов сидел мужчина лет шестидесяти. Перед ним лежал нарисованная от руки карта. При нашем появлении он поднялся, чтобы поприветствовать нас. У него была смуглая кожа и грустные, проницательные глаза. Опытный и знающий городской чиновник, подумалось мне. Мужчина назвался Уильямом Гудриджем. "Каков будет наш план?", осведомился Харснет. Усадив нас за стол, Гудридж указал на свою карту. Вот дом. Он расположен в миле от деревни, стоит на открытой лужайке. Трава на ней не кошенная, высокая. Кроме того, дом окружён лесами. Идеальный вариант, чтобы расставить дозорных, с удовлетворением сказал Рассел. Дом выглядит довольно большим, заметил я. Сколько в нём комнат? Если мне не изменяет память, около дюжины. Старый Навиль Годдрт был гостеприимным человеком. Я помню, как еще молодым бывал там на разных празднествах и торжествах. Но он не умел побороть свою тягу к выпивке, да и с женой ему не сладко приходилось. Она была сварливой женщиной. — А молодого Годдарда вы и помните? — спросил я у главы магистрата. Тот кивнул. Вечно угрюмый и мрачный молодой человек. Несмотря на явный ум, в нем всегда было что-то не то. Для человека, отец которого пропил всё своё состояние, он был чрезчур заносчив. Я не удивился, когда после смерти Невела Годдерда он подался в монахи, вместо того, чтобы остаться со своей мамашей Миггерой. К тому времени все их угодья отошли кредиторам. Когда старуха умерла, и Ланслот Годдрт вновь появился, мы надеялись, что, возможно, он приведёт в порядок дом. которая его мать довела почти до полной разрухи, но он-то появляется, то исчезает и ни с кем не говорит. В котором часу он появился вчера, не могу сказать с уверенностью, но когда вечером мы с мастером Рацелом отправились, чтобы посмотреть на дом издалека, из трубы уже шёл дым. Он никогда не приходит в деревню, не посещает церковные службы. Нет, Мы здесь почти все реформаторы, и, возможно, наши церемонии кажутся ему недостаточно попискими. Про него тут, как вы сами можете догадаться, ходит множество слухов, но в целом он действует людям на нервы. У человека, на которого мы охотимся, имеются собственные представления о религии, мрачно заметил я. Вы уверены, что он находится в доме, спросил Харснет. О да. Человек, которого я оставил наблюдать за домом, Полчаса назад прислал донесение, в котором сообщает, что в доме светится окно. Рассел поднялся. «Я слышал о шудей», — сказал он. «Кто-то подъехал». Двери распахнулись, и в зал ввалился сэр Томас в сопровождении еще четырех вооруженных солдат. Они буквально конвоировали настоятеля Бенсона. Кутаясь от холода в толстую шубу, тот имел жалкий и испуганный вид. Как и люди Рассела, слуги сэр Артомуса были облачены во всё тёмное, но сам аристократ красовался в шапке с красным пером, дублете в вышитом жемчугом и шёлковых перчатках. Привет честной компании, улыбнулся он. Но ну вот, мы и в сборе. Настоятеля пришлось уговаривать, но в итоге он согласился поехать с нами. Сэр Томас отвесил шутовской поклон Бенсону. Возможно, мы сумеем предложить вам небольшую потеху, настоятель, не ответив, окочил его злым взглядом. Сэр Томас рассмеялся. Он подошёл к карте и принялся изучать её с профессиональным интересом. Рассел пояснил ему детали расположения дома Годдерда. Немного подумав, сэр Томас сказал: "Мы отправимся туда, как только рассветёт. Теперь у нас 16 человек не шуточная сила". Он обвёл комнату взглядом. "Ну что, ребята, вы готовы подпалить это осиное гнездо?" "Да, сэр Томас", ответил ему дружный хор голосов. Мы с Харснотом переглянулись. Эти люди не представляли, с чем они могут столкнуться. Глава магистрата позвал хозяина гостиницы и попросил его приготовить завтрак для присутствующих. Нашёлся только хлеб с сыром на после долгого пути, и они показались нам королевским угощением. Пока мы завтракали, появился человек с сообщением о том, что из трубы дома Годдерда до сих пор идёт дым. "И так всю ночь?" спросил я. "Два сэр. Странно," проговорил Расл. "Он ждёт нас," тихо сказал я. После того, как мы перекусили, не оставалось ничего другого, кроме как дожидаться рассвета. Все молчали. Настоятель Бенсон сидел в сторонке от всех и делал вид, что читает. Книга тряслась в его пухлых руках. Некоторые из людей сэра Томаса и примкнувший к ним Барак, желая перехватить хоть капельку сна, закрыли глаза и тихонько посапывали. Я же устроился у открытого ставня и смотрел наружу. Свет за окном начинал меняться. Небо из чернильно-черного сделалось темно-серым. Начали просыпаться птицы, и вскоре чириканье нескольких пернатых перешло в неумолкающий щебет, раздававшийся ото всюду. Рассел вопросительно посмотрел на Сэр Томаса. Тот кивнул и встал. Все из мужчин, которые не спали, принялись торомашить своих задремавших товарищей. В комнате нарастало напряжение. "Пора браться за дело", провозгласил Сэр Томас. "Подойдите сюда все и внимательно рассмотрите эту схему". Когда все собрались вокруг стола, сэр Томас, указывая на план рукой в шёлковой перчатке, заговорил: "Восемь человек я расставлю вокруг дома в лесных зарослях, а остальные вместе со мной входят в дом, в том числе и вы, барак". Он повернул голову к тому месту, где стоял я, словно впервые заметил меня. "Что до вас, мастер Горбун, то я хочу, чтобы вы тоже вошли с нами в дом". Убийца выказал неподдельный интерес к вашей персоне. "Очень хорошо". ответил я. Мое сердце прыгало, как загнанный кролик. Корнир Харснет, вы тоже отправитесь с нами, но я не хочу, чтобы вы входили в дом. Гудридж, вы поведете нас туда, вы знаете дорогу. Вы же, настоятель Бенсон, можете пока протирать этот стул своей круглой, толстенькой задницей. Настоятель с облегчением вздохнул. Когда мы выходили из гостиницы, я слышал, как управляющий предложил своему хозяину скрыть нарядный костюм под плащом. Тот со вздохом уступил и набросил на плечи плащ, принесенный хозяином гостиницы. Я заметил, с каким отвращением сэр Томас смотрел на грубую ткань и подумал, что многих высокопоставленных господ спасает от собственной глупости ум и сообразительность их слуг. Во дворе стояло несколько ушатов, наполненных грязью, и Расл велел нам натереть ею лица, чтобы не быть замеченными во время слежки за домом. Сеймур, увидев, что я наблюдаю за ним, скорчил недовольную мину, а я в очередной раз удивился. Чем же я ему так не нравлюсь? Быть может, просто мой вид оскорблял его представления о том, каким должен быть и как обязан выглядеть мужчина. Мы ехали по узким деревенским тропам. Над полями поднималось солнце, высвечивая деревья, только что одевшиеся в прозрачный наряд из новых молодых листочков. Навстречу нам попалась женщина с двумя вёдрами, соединёнными ремнём и переброшенными через плечо. Она шла на дойку в луга, где паслись тучные коровы, собственно говоря и давшие название этому местечку. Из труб нескольких бедных домов ютившихся вдоль дороги, шел дым, но никто из их обитателей еще не вышел, чтобы пахать или сеять. Женщина с изумлением в возгляде проводила глазами отряд вооруженных людей. «Очень скоро по городу поползут слухи», — заметил Барак. «Вскоре мы добрались до лесистой полосы, тянувшейся вдоль дороги. Дом стоял в самом центре опушки, и прежде чем углубиться в лес, мы увидели его из-за деревьев». Из высокой каменной трубы вился дымок. Расл шёпотом приказал своим людям двигаться по лесу, производя как можно меньше шума. Мы медленно крались вперёд к границе леса и вскоре оказались перед прогалиной, заросшей высокой некошенной травой. Посреди неё находился дом. Все окна были закрыты, и если бы не печной дым, это жилище выглядело бы совсем заброшенным. Стены заросли плющом и зелёными пятнами лишайника. Рассел командуя с помощью жестов и шёпота, назначил своим людям позиции за деревьями. Вокруг нас громко щебетали птицы. Чёткость действий управляющего и зрядное число наших бойцов вселили в меня надежду, что возможно, хоть теперь удача будет на нашей стороне. Интересно, чем там занят Годдрт? прошептал Харснет, склонившись к моему уху. Чем бы он там ни занимался, на этот раз мы точно загнали его в угол, откликнулся Барак. Это мы скоро узнаем, мрачно изрёк Харснет. Если мы поймаем Годерда, то он должен быть убит, спросил я. Не это ли имел в виду Кранмер, когда говорил, что дело должно быть закрыто сегодня же, тихо и тайно? А вы придерживаетесь иной точки зрения? Это выходит за рамки моих убеждений. Мне это тоже не по душе, ведь я также законник. Корнер посмотрел на меня. Но разве мы можем привлечь его к суду, сделав таким образом достоянием гласности тот факт, что архиепископ и Сеймуры в частном порядке охотились на человека? Кроме того, он не чистое создание, а таких должно бесшумно уничтожать вдали от света. Я посмотрел туда, где, погружённые в негромкий разговор, стояли сэр Томас, Рассел и глава магистрата Гудрич. Мы все здесь пешки в политической игре, мастер Харснет проговорил я под влиянием целой волны разных чувств, нахлынувших вдруг на меня. Но кто переставляет эти фигуры? Кто-то может думать, что король, но я считаю, это всевышний распоряжается своими слугами в соответствии со своим великим промыслом это шахматная стратегия бога очень дорого обходится многим людям грэгори